Глава 5 Идеи. Предложения. Спрашиваю вслух, наблюдая за тем, как через мой магический щит пытается пробиться противник. Пока бессильно, что не может не радовать. Кто именно там, непонятно. Кто-то относительно небольшой, но далеко не один. Десяток там существ. Сотня? Сложно понять. Отсюда они выглядят как одна большая шевелящаяся масса с кучей глаз. Может, там даже и в самом деле что-то такое непонятное и огромное, не удивлюсь. Хотя все же сомневаюсь, почему-то мне кажется, что там много относительно небольших существ. Спустя примерно секунд десять после того, как я затолкнул всех обратно сюда и перекрыл пролом щитом, до него добрался противник. Со стороны выглядела словно в коридор хлынула живая шевелящаяся темная волна, накрыв собой пролом в стене с поставленным щитом. Что за существа, рассмотреть так и не получилось. Магический щит мерцает и переливается из-за постоянно обрушивающихся на него ударов, и сквозь него почти ничего не видно. Пытался подсветить светлячком, но лучше видно не стало». «Кто бы там ни был, он настроен весьма агрессивно и упорно пытается добраться до нас. Хорошо, что щит и стена пока держатся. А то вот будет смешно, если щит-то выдержит, а стена вокруг него обвалится». «Попробовать выбраться через пролом в потолке?» — предложил Ресса. «Плохая идея. Высоко и скользко». Слишком велик шанс сорваться, и, не говоря про то, что нам нужно всем выбраться и вытащить самого последнего, будет сложнее всего. Здесь высота метра три, и если с первым и вторым человеком сложностей может и не возникнуть, то вот с последним... А веревок или еще чего-то, что можно было бы использовать для этого, у нас нет, — не согласилась с ним Ране. «В любом случае, нам не стоит здесь надолго задерживаться». Добавляю, заметив, что вода начинает собираться в пещере. Медленно, но тем не менее. Похоже, тут нет больших щелей и дыр, куда бы она могла уходить, а единственный выход отсюда я перекрыл магическим щитом. Еще час, может немного больше, и тут станет сложно находиться, не говоря про сражаться, если вдруг придется. Что бы мы ни решили, затягивать точно не стоит. Правда, только что возникла одна идея — дождаться, пока пещера заполнится водой и спокойно выплыть на уровень выше. Вот только, возможно, одна проблема — выплыть в доспехах может быть весьма проблематично. Бросить же их вообще не вариант. Нет, не годится эта идея. Отметаю ее и не озвучиваю. — Нужно пробиваться дальше, — произнесла Паладин. — А вы уверены, что мы справимся с ними? — — спросил комендант, кивнув в сторону магического щита. «Нет, но не попробуем, не узнаем», — ответила девушка, пожав плечами. Кас, ты как, согласен?» «Попробуем. Придется разбираться с ними здесь. И ничего площадного или слишком мощного. Не уверен, что такие заклинания выдержит это подземелье. Так что не промахиваемся и следим за силой заклинаний. Не хотелось бы оказаться еще и под завалом», — отвечаю ей. — Комендант, будете прикрывать наш тыл, как наименее защищенный, работайте магией, в ближний бой по возможности не лезьте. — С радостью, — ответил тот. Ранев стала ближе к пролому в стене, готовясь принимать на себя основной удар. Я за ней, ну и комендант последним. «Готовы — Готовы? — спрашиваю, подготовив несколько заклинаний и достав клинок из ножен. — Да, — донеслось до меня женским и мужским голосом тогда начинаем. Разрушаю заклинание щита, открывая проход сюда. Первым по ушам ударил какой-то виск, писк и вообще целая какафония не сильно приятных звуков, до этого приглушенных стеной и щитом, и до нас почти не доносившихся. Следом же за звуками в проход хлынула и темная живая волна. Встречаю ее серии огненных шаров. Ей это не понравилось. Писк усилился и стал каким-то возмущенным, а волна, вырвавшаяся из пролома, начала растекаться в разные стороны по пещере, стремясь окружить нас. Бью по ней магией почти без остановки. Огненные шары, воздушные стрелы, слабенькие воздушные молоты, используя все относительно точечные заклинания. И кого-то я убиваю. На пару мгновений среди живого ковра из врагов, покрывающего пол пещеры, возникают проплешины или даже целые просеки. Но еще всего лишь мгновение и место погибших занимают живые противники, нисколько не растерявшие своего пыла и жажды нашей крови. Рана не стала ждать, пока враг доберется до нее, и вспыхнув магией, ворвалась прямо в его ряды, начав щедро раздавать удары как заклинаниями, так и мечом со щитом, каждая атака и создавая заметные просики в потоке тварей. Взмах мечом, и от него отделилась светящаяся полоса, разрубающая все, что под нее попадает. Удар щитом и все, что было за ним, сносит в стену пещеры, размазывая по ней в малоаппетитное кровавое месиво. Яркая вспышка, удар ногой по земле и вокруг раны разошлась воздушная волна, размазавшая всех, кто под нее угодил, по полу. Жаль, у заклинания радиус был небольшой, и расчистило оно не больше метра вокруг девушки. Замечаю, как несколько существ отделилось от общей массы и метнулось ко мне. Они еще, оказывается, и прыгать могут. Перехватываю их быстрыми ударами клинка, располовинивая небольшие тушки. Если не ошибаюсь, они где-то сантиметров по сорок в длину, довольно упитанные, покрыты короткой темной шерстью и с длинными хвостами. «Это что, крысы?» Рассмотреть не успеваю, отвлекаясь на новых врагов. Это потом. Вначале надо как-то выжить. Крысы это или нет, но убить они нас совершенно точно хотят. И несмотря на наши усилия, сильно меньше их не становится. Вроде бы и убиваем. А живое море окружило нас и даже не думает заканчиваться. Вижу, как монстры окружили раны и пытаются ее погрести под собой. Нападая на нее волнами порой взмывая в воздух этаким живым щупальцем и обрушиваясь на нее. Но девушка держится, пресекая все попытки повалить себя и добраться до ее тела. Комендант держится за мной, укрылся за магическими щитами и активно бьет магией, но заметных успехов у него нет. Впрочем, никто из нас ими не может похвастаться. Врага держим на расстоянии, но на этом все. Вроде бы и атакуем его кого-то постоянно убиваем, то тут, то там виднеются кровавые пятна, лужи и валяющиеся мертвые тушки, но... Еще секунд пятнадцать боя, и понимаю, что нужно решать этот вопрос кардинально. Опасался использовать площадные заклинания, но иначе мы будем биться здесь вечность, и не факт, что победа будет за нами. Противник стал менять тактику, пытаясь подобрать для каждого из нас свою, и это удивительно, К примеру, от раны они стали стараться держаться на расстоянии, пытаясь добраться до нее быстрыми и резкими атаками, бросая за раз на нее по десять-двадцать особей. Перекрываю выход магическим щитом и создаю несколько огненных валов, направляя их так, чтобы они прошлись по всей пещере. Несколько мгновений тут стало заметно светлее, а еще нестерпимо завоняло паленой шерстью и мясом. По ушам же ударил оглушительный писк. Кажется, еще немного, и можно оглохнуть. Секунд пять, и установилась тишина. Я бы даже сказал, оглушительная тишина. Показалось, что вдруг резко оглох. «Все живы», — спрашиваю вслух и убеждаю, что все же не оглох, просто стало непривычно тихо. «Жива» произнесла Ране, сбрасывая с себя несколько мертвых врагов, похоже, от отчаяния пытавшихся прогрызть ее броню. — Живой! — сообщил Ресса. — А нельзя было сразу так? — спросила Ране, отбрасывая ногой в сторону сразу десяток, а то и больше трупов крыс. Опасался перестараться. — В следующий раз не опасайся, ладно? — Ладно. Кто-нибудь знает, кто это был? спрашивая, создав яркого светлячка, чтобы он осветил всю пещеру, рассматривая устилающие пол небольшие трупики. — Крысы! — ответил Ресса. — И в самом деле крысы, мне не показалось, только необычные. Подхватив за хвост одну из неплохо уцелевших тушек, рассматриваю ее. Это непростая крыса. Мало того, что тут многие в длину до полметра, так и в самих телах заметны изменения. Немаленькие когти, напоминающие по своему внешнему виду больше какие-то ножи, чем обычные когти, пасть, полная острейших зубов, похожих на иглы, и шкура. Шерсть, на удивление, мягкая, а вот кожа под ней толстая и прочная. Если не ошибаюсь, то они еще были очень гибкими при жизни. Видимо, это как раз то, о чем предупреждал комендант. Под воздействием чего-то в этих подземельях они изменились. Ну ладно, одна, две особи, но столько. Окинув взглядом пещеру, понимаю, что тут не меньше сотен, трех-четырех крыс, и все такие не маленькие, меньше тридцати сантиметров в длину, и не вижу. Впрочем, учитывая, что в таких условиях они живут, скорее всего, не год или два, а гораздо больше, возможно, столетия, и у них уже сменилось столько поколений, что нет ничего удивительного во всех этих изменениях. «Это все интересно, но кто мне скажет, чем они тут питались? Прокормить такую стаю не самая простая задача», — спросила ране, закончившая разглядывать крысу. «Как они тут смогли выжить и расплодиться?» «Ответ прост. Тут имеется достаточно для них еды», — отвечаю ей. «Не знаю, жрут они другие стаи или еще кого-то, но очевидно, что на голодающих они не похожи». Вон до каких размеров отожрались. И еще они явно плотоядные, иначе бы не пытались так упорно нас сожрать. Меня больше интересует другое. Если обычные крысы стали такими, то с чем еще мы тут можем столкнуться? Узнаем. Оптимистично произнес Ресса. Лучше уж без этого. Сомневаюсь, что нам так повезет. Может, попытаемся подняться тут хотя бы на несколько уровней вверх? Спросил он. Подняв светличка повыше, с сомнением осматриваю пролом на уровень выше. Вода с него льется вовсю. Из-за нашего падения образовался интересный такой многоуровневый водопад, проломой неровно друг под другом, и чаще всего вода вначале падает на пол, а уже потом стекает ниже. Это ж надо было так нам повести, что столько этажей подземелья именно в этом месте настолько разрушились, что им не хватало самой малости, чтобы начать обваливаться. Я понимаю еще один этаж, ладно, два, но целых шесть. Это за гранью моего понимания. Какое-то дичайшее стечение обстоятельств. — Не думаю, что это хорошая идея. Давайте оставим ее на крайний случай. Да и не факт, что на том уровне, на который мы выберемся, есть выход отсюда. — Как и то, что он есть тут. — Комендант, я понимаю ваши опасения, но пытаться туда забраться у меня нет ни малейшего желания. — Ладно, не стал он спорить со мной. Ранежа его не поддержала, высказав все, что думает про это, еще в прошлый раз. «Значит, закрыли вопрос. Исследуем этот уровень, ищем выход. И, думаю, с водой у нас больше проблем не будет. Можно спокойно создавать ее заклинаниями. Мы тут и так уже нашумели. Хуже вряд ли будет. Если кто-то мог обратить на нас внимание, то он уже это сделал». Подойдя к пролому, ведущему в коридор, заглядываю в него. Темно, тихо. Никого не заметно. Поисковое заклинание тоже молчит. Хотя тут оно работает еще хуже, чем раньше. Искать источники энергии вообще бессмысленно. Выдает полнейший бред. А живые существа? Можно пробовать иногда, но особых надежд тоже нет. Повезло, что в этот раз получилось его помощью засечь врага. Хотя заклинание показало его как одно большое живое существо. Но главное, что хоть что-то в самом деле существующее показало. С одной стороны коридора обвал. Есть там небольшие лозы, но нам не пролезть. Если я все верно увидел, то обвал минимум на несколько метров в глубину. Разбирать его и разбирать, если идти туда. Или можно пойти в другую сторону, с которой к нам примчались крысы, и где коридор выглядит вроде бы довольно целым. Выбор очевиден. Идем, как и до этого. Если вдруг снова будут крысы, я их встречу огненным валом. Сообщаю остальным, выходя в коридор и дожидаясь, когда все тут будут. И мы пошли, медленно, осторожно, прислушиваясь к доносящимся звукам и внимательно смотря по сторонам. И не зря. Может, пройдя полчаса по древним коридорам подземелья, мы больше никого живого и не встретили, но один раз чуть не угодили под обвал. Комендант неосторожно прислонился к стене, и та вдруг решила окончательно развалиться — а следом за ней и часть потолка. Пришлось срочно хватать коменданта и вместе с ним под заклинанием рывка удирать оттуда. То еще испытание было, учитывая, что я освоил заклинание лишь кое-как, и до уверенного использования еще очень далеко. А тут был не только я один, но еще и груз, в виде матерящегося ресса. Повезло, что коридор прямой был, и перестараться было не страшно. А оставить коменданта и только самому бежать оттуда нельзя было. Тот сам бы вряд ли успел выбраться. Однако даже так мы еле успели. Только каким-то чудом нас там не завалило, а Ресса вынужден был выслушивать все о своей неуклюжести. После этого он перестал прислоняться к стенам до их тщательной проверки на прочность. Подземелье было древним, и это чувствовалось во всем. И не похоже, что ему всего лишь несколько сотен лет, хотя незадолго до развала Светлой Империи это очень размыто, так что ему может быть и все три сотни, а то и четыре. И тогда это похоже на правду, а то слишком уж оно разваливается. Хотя видно, что делали его на совести, многие интересные мелочи продуманы, вроде системы вентиляции, которая пусть и плохо, но продолжает работать до сих пор и снабжать все свежим воздухом. Или магическое освещение, которое когда-то давно было тут, но теперь от него остались лишь обломки светильников или остатки пустых магических печатей, источники воды, да много всего. И пусть почти все уже разрушено, Но периодически встречаются следы былого. Что интересно, тут таких следов гораздо больше, чем на третьем или четвертом уровнях. Но, возможно, дело в том, что те уровни больше исследованы, и все вот такое интересное оттуда давно вынесли. Но кроме самого подземелья, тут встречаются пещеры. Просто идешь себе по коридору, и вдруг от него отходит пещера. Сквозная, ведущая куда-то дальше, или тупиковая. Разные встречаются. И то ли так было сразу, хотя это странно, как по мне. Почему их тогда не включили в само подземелье, оставив вот в таком виде? То ли их, так сказать, кто-то прорыл уже позже? И если второе, то это напрягает. Кто способен прорыть пещеру в камне? А тут камень вокруг, не земля. Несколько таких пещер мы проверили, но там ничего интересного не было. Следы зверя, запустения — все, как и везде на этом уровне. Разве что там было гораздо больше небольших лазов, ведущих непонятно куда. Такие лазы встречаются и в самом подземелье, но их там заметно меньше. Во всяком случае, в тех местах, где мы были. Крысы их прорыли или кто-то другой — неизвестно. Понятно, что за полчаса мы выход отсюда не нашли, да и за час тоже. Еще часов пять мы пробродили по подземелью до того, как решили сделать привал. И с местными обитателями за это время тоже пришлось повстречаться. Два раза это были небольшие стаи крыс, твари по пятьдесят. Стоило им заметить нас, как они бесстрашно неслись к нам, не считаясь с потерями и даже не думая сбегать. С ними разбирались просто. Накрывал огненным валом. Работает безотказно. Но были и другие существа. Даже не уверен, что это животные. Три раза кто-то похожий на больших жуков размером с две ладони. Они появлялись внезапно, и поисковое заклинание не засекало их. Неслись к нам не только по полу, но и по стенам, и потолку, Живой ковер, покрывающий помещение или коридор целиком. Зрелище то еще. Не каждый выдержит и, развернувшись, не побежит обратно без оглядки. Один раз... Мы, кажется, зашли в их гнездо в одном из помещений. От неожиданности увиденного вдарил по ним мощнейшим огненным валом, накрыв за раз всю комнату. Сгорели, даже следа от них не осталось. От гнезда тоже ничего не осталось, только пепел. И рассмотреть что-либо там было проблематично. Может, и не стоило так спешить с ними, но сомневаюсь, что кто-то другой на моем месте поступил бы иначе. Заходишь в комнату, а там все живое, шевелится и начинает двигаться к тебе. Впечатления те еще. Остальные разы столкнулись с ними в коридорах. Кажется, они устраивали засады, пожирая тех, кто угодил на их территорию. Если судить по скелетам крыс, которыми там был усыпан пол, получается у них неплохо. С ними разбирался тоже огненным валом, проходясь им по нужному участку коридора и полностью зачищая его. Это заклинание вообще отлично себя зарекомендовало и стало незаменимым в наших условиях. Но, возможно, это лишь потому, что оно единственное и относительно массовое из известных мне. Вспышка Шаара или Огненный Рой не очень годятся на роль довольно мощного, но все же не сильно разрушительного заклинания. Убить врага — это отлично, но не хотелось бы при этом разнести пол подземелья, нам еще нужно как-то выбраться отсюда. Ранэ же больше по ближнему бою, и значительная часть ее заклинаний направлена на это. У Ресса магический арсенал довольно скуден, и разнообразием он похвастаться не может. Да и как маг в целом он не очень силен, как выяснилось. Все же он больше управленец, чем воин. И так было всегда. Конечно, он постарался выжать максимум из того, что ему доступно, и стал даже неплохим мечником, да и в магии кое-что может, но это не сравнится даже и близко с теми же паладинами. Для привала мы выбрали небольшое тупиковое помещение. Что там было раньше, непонятно. Ничего не осталось, лишь голые стены и чьи-то старые следы. Кажется, кто-то давно пытался устроить тут свое логово, Но что-то у него пошло не так. Может, сожрали его? Может, прогнали? Кто знает. Главное, что сейчас там никого нет и, похоже, давно уже не было. И в этот раз никаких источников воды, хотя мы и натыкались на них здесь. Один — такой же ручей, как и предыдущий, а второй — обустроенный источник с древних времен. Но оставаться рядом с ним мы не рискнули. Во-первых, мало ли кто туда заглянет утолить жажду, а во-вторых, слишком свежи еще воспоминания о том, как мы попали на этот уровень подземелья. Не хотелось бы провалиться куда-то еще глубже. Здесь сухо, относительно чисто, даже приток свежего воздуха есть. Что еще нужно для счастья? Ну, разве что еда бы не помешала. Но с ней пока туго. Крыс есть мы пока не решились, а жуки после прожарки на это вообще не годились. Почти полностью сгорая. Ничего же другого съедобного нам не попадалось пока. Передохнули несколько часов. Надолго оставаться здесь не решились. Хотелось поскорее найти выход отсюда. И пока не падали с ног от усталости, и мы собрались отправляться дальше. И вдруг оглушительный треск. Откуда он донесся, я не понял. Я вообще мало чего понял. Спокойно себе поднимался с пола, как вдруг раздался он. — Это не я! — сразу же закричал Ресса, отскакивая на центр комнаты и озираясь по сторонам. — Я ничего не трогал и не делал! — Кажется, это я! — произнесла Ране, задумчиво смотря на стену перед собой. — И что она там увидела? Стена как стена! В целом, так можно сказать и про всю эту комнату, ничего примечательного. Подойдя к девушке, тоже смотрю на стену. Мне кажется, или этот камень сидит как-то глубже остальных, спрашиваю у нее, указывая на один из камней в стене, находящийся примерно в метре от пола. Вместо ответа раны нажала на него рукой. И он поддался, а в стене что-то затрещало, но недолго, совсем вскоре треск прекратился. Помоги! попросила паладин, навалившись всем весом на камень. Тоже упираюсь в него рукой и давлю. Мгновение сопротивления, И он ушел вглубь стены. Снова недолгий треск скрежет, и одна из стен комнаты, разделившись на две части, разъехалась в стороны, открывая куда-то проход. «А может, лучше не стоит?» Без особой надежды в голосе спросил Ресса, видя, как мы с девушкой подошли туда, всматриваясь в темноту. «Разве тебе не интересно, что мы нашли?» спросил Апаладин, пока я создавал еще одного светлячка и отправлял его в проход. Это короткий коридор, а за ним дальше какое-то большое помещение. Подробности не рассмотреть отсюда. Там темно. В него ведет красивая арка, а не обычная дверь. Но на этом все. И, судя по слою пыли и отсутствию в ней каких-либо следов, там очень давно никого не было. «Посмотрим?» — спросила у меня Роне с любопытством, заглядывая в коридор. «Посмотрим. Соглашаюсь с ней. Интересно же ведь». А вдруг там есть выход на поверхность? Такое тоже нельзя исключать. Да и что мы так по подземелью шарахаемся, тыкаясь наугад и отчаянно надеясь, что вот-вот найдем нужное, что туда пойдем? Особой разницы не вижу. Паладин пошла первой, выставив перед собой щит и готовясь отражать внезапную атаку, а я за ней. Оглянувшись, вижу, что комендант, обреченно покачав головой, двинулся следом за нами». Убедившись, что он тоже идет, поворачиваюсь обратно и сосредотачиваю все внимание на происходящем впереди. Пройдя небольшой коридор, мы прошли через арку и вошли в помещение. Создав несколько светлячков, отправляю их в разные стороны. Это большой зал, метров двадцать в длину и в ширину столько же, а то и больше. Не успел рассмотреть подробности, как внезапно вспыхнул яркий свет, ослепляя. Проморгавшись, смотрю по сторонам. На стенах зажглись магические светильники, освещая зал. В отличие от уже виденного нами подземелья, тут почти не видно следов разрушения. Все выглядит так, будто построено лет 10 назад, может, немного больше, но никак не века назад. Стены и потолок зала украшены какими-то узорами, а кроме них тут ничего цепляющего взгляд больше и нет. Никакой мебели, никаких украшений. Стены и потолок сделаны из какого-то светлого материала, похожего на камень. Есть два прохода дальше, за ними коридоры, ведущие куда-то, но там все погружено в тьму и больше ничего не видно. — А это же не вы сделали? — раздался тихий голос коменданта. Оглянувшись на него, вижу, что он смотрит в сторону, откуда мы пришли, проследив за его взглядом, упираясь в проход, перекрытый магическим щитом. «Нет, это не мы», — отвечаю, бросая взгляд на остальные проходы, ведущие из зала. И все они тоже уже перекрыты магическими барьерами. Плохо дело, не к добру это. Оглянувшись по сторонам, замечаю, что часть узоров на стенах и потолке начала сиять. Магические печати выглядят совершенно незнакомо. Но что нам угрожает? Эти узоры... Кроме них ничего больше не видно, но это совсем не значит, что ничего нет. Не просто же так все выходы отсюда перекрыты. Что-то должно произойти, но вот что? И сработают ли механизмы защиты? Не пришли ли они, к нашей удаче, в негодность за столько лет? На всякий случай активирую магический доспех и готовлюсь к бою. «Поздравляю вас, мы вляпались в какую-то ловушку древнего мага», — произнес Ресса. И его слова очень похожи на правду. Если присмотреться, то этот зал отличается от остального подземелья. Он словно древнее, несмотря на то, что хорошо сохранился. Иначе построен, иначе зачарован. И кто такое мог сделать?» Правильно, какой-то могущественный маг, позаботившийся о том, чтобы в его убежище или лабораторию не проникли посторонние. Прерывая мои мысли по этому поводу, в трех местах в воздухе неподалеку от нас возникло сияние. Еще мгновение оно сформировалось в человекоподобные фигуры. Что ж, нужно признать, кто бы это ни построил и ни зачаровал, сделал он все на совесть, работать до сих пор. И прямо сейчас нам придется на себе испытать, насколько хороша тут система защиты. Надо было послушать коменданта и не соваться сюда. Ну а вдруг тут было бы что-то полезное? Да и кто сказал, что его нет? Какую-нибудь ерунду так охранять не будут. Правда, вот эти три фигуры, почти закончившие становиться материальными, очень меня смущают.